«Остаться рядом с раненым», — сказал Канока, заметив мальчик. «Идти на кухню за супом». При этих словах человек, лежавший словно мертвый, приоткрыл один глаз и выдохнул. Не был лучше глоточек вина». «Вино?» — вытаращил глаза индейец. «Нелегко найти. Может быть...» Лидер, — Я так и думал, — вздохнул человек, — не умеют жить в этой дрянной стране. Может, тогда водки приятел? — Он хочет сказать огненной воды, — перевел Диом, гордясь своими познаниями, которые он подчеркнул во время прогулок в порту. Коноко бессильно развел руками. — Не знать, где найти. «Я попробую», — заверил Гийом, решив завоевать симпатию солдата, поскольку у него внезапно возникла одна идея. «Ты пойдешь за супом, а я постараюсь что-нибудь сделать». Схватив кружку с водой, которую монахиня поставила около раненого, он дал ему напиться, чтобы чего доброго не опоздать, а затем, забрав кружку, осторожно пошел через часовню по направлению к ризнице. Госпиталь он знал, как свои пять пальцев, а также и то, в каком шкафу монахи не хранили вино для причастия. Чтобы доставить удовольствие матери, ему приходилось несколько раз быть служкой, да и с франсуаньелем они довольно часто пели в часовни коллеша. Как то раз он заметил, что аббат из Риговиля, служивший в госпитале священников, Желая немного согреться в холодные дни, рядом с бутылями белого вина прятал флакон с яблочной водкой. Однажды Гийом даже попробовал ее. Опыт оказался столь обжигающим, что с тех пор он остерегался его повторять. Но теперь, если немного повезет, он надеялся доставить радость человеку, уцелевшему на поле смерти. Одно лишь беспокоило его. Как открыть дверцу шкафа? Но, видно, сам дьявол был с ним, потому что большой ключ торчал из замочной скважины, словно черный цветок. Повернуть его, открыть дверцу, извлечь бутылку, в которой оставалось еще больше половины, плеснуть глоток в кружку, поставить все на место и вновь закрыть шкаф. Для этого Гийому потребовалось Лишь одна минута. Он же хотел идти, как вдруг обратил внимание на то, что налитый воловянную кружку спирт распространял такой сильный запах, что вполне мог привлечь внимание. И тогда, вернувшись к шкафу, где он заметил стопку наглаженных амафометированной нижней одежды, которую священник надевает на шею под Эпитрахи. Он взял один из них, повесил на руку, будто собирался отнести его к священнику, и понес перед собой, предусмотрительно спрятав кружку под бельем. Минуту спустя он уже был рядом со своим подопечным, который встретил его как мессию и жадно сделал большой глоток, после чего вдруг ярко покраснел, и глаза его вылезли на лоб. «Черт возьми!» — выговорил он, откашливаясь. «Где ты взял это сорванец? Ну и крепка! Мертвого поднимите!» «Вам не понравилось?» — спросил расстроившийся мальчик и потянулся за кружкой. Но солдат крепко держал ее. И Гийом заметил, что как только приступ кашля прошел, цвет лица его стал постепенно приобретать, Нормальный оттенок. Не горюй, все будет хорошо, чего только я не пил в своей жизни. Но скажи, с какой стати ты так течешься обо мне? За один из солдат господина Дебугенвиля, правда? Да, имею честь. Ты его знаешь? Да. Он был другом моего отца, и я хотел бы знать, Он что, мертв? Не волнуюсь, Судя по тому, что я видел, он еще живой.